Знаете, что человеку нужно одно, а ему нужно другое. Знаете, из тюрьмы пишут письма доверчивым женщинам про любовь, про душевные терзания и тяжёлое детство, а наивные дамы отвечают и проникаются сочувствием. А сидельцу нужно курева, сахар, чай и ещё небольшое развлечение — почитать письма вслух сокамерникам. Обычно они тоже принимают участие в написании трогательных посланий. В жизни люди так поступают, потому что им нужна энергия. Это их пища. Бонусом идут курева, сахар и чай. Ну и развлечения, конечно. Но это вторично. Главное, это ваша энергия. Это разновидность вампиризма. Так вот они питаются эмоциями других людей и их вниманием. Сначала такой человек, в точности как уголовник, жалуется на свое тяжелое детство, просто техасская резня бензопилой, а не детство. Потом на свои неудачи и болезни. Потом начинает говорить, что ему и жить-то не очень хочется. Даже если это вполне успешный на вид человек, но это его стратегия получения энергии. Вы оказываетесь втянуты в эмоциональные отношения, и только об этом человеке и думаете. Он завладел вашим вниманием, особенно если вы впечатлительный и добрый человек. Вы открываете объятия и душу, а потом вас бросают. Раз — и всё. Потому что насытились, А вы стали предлагать какие-то человеческие отношения и давать советы, помогать найти выход. А это не нужно. Энергия нужна, и всё. А вы со своими добрыми советами не нужны абсолютно. Одна женщина подружилась с другой в санатории. И потом продолжила дружить, в гости звать и навещать. Они часами разговаривали по телефону ночами. И эта женщина жалела и поддерживала подругу, которой выпали кошмарные страдания в жизни. Ранее было сказано какие, сценарий одинаков всегда. Однажды дама купила прекрасную орхидею в горшке и подарила страдалице подруге. Та залилась слезами и горячо благодарила, обнимая крепко. Растроганная женщина сама заплакала, а через пару дней пришла к подруге, и увидела на помойке свою орхидею. Та совершенно скукожилась на осеннем ветру и почернела от холода. Ее выкинули. А подруга собиралась на свидание и объяснять ничего не стала. Она была воодушевлена новым знакомством и сквозь зубы заявила, что ей некогда ничего объяснять. Она спешит. У нее встреча с мужчиной. Просто в период одиночества одна дама кушала энергию другой, подкрепляла свои силы, питалась. А потом потребность отпала, заключение кончилось, начались перемены и кончилась дружба. Это не страшно. Это даже не предательство. Это просто цветок на помойке в холодный осенний день. Нельзя ведь предать цветок. Его просто выбрасывают за ненадобностью и выбрасывают Шкурки и кожурки тех, кого съели. А потом найдут другого человека, когда вновь потребуется сахар, чай и курева. Тот, кто призывает наказание на чью-то голову, не разобравшись. Тот, кто требует жестокой кары для другого, обвиняя его ложно. Тот, кто безжалостен. Тот, получит справедливость в том виде, каком он ее понимает. Вроде бумеранга. В течение года жестокое возмездие постигнет того, кто призывал к жестокости и причинял несправедливое страдание. Ложное обвинение возвращается в течение года с лихвой. Настаиваешь на наказании, призываешь несчастья, обращаешься к богам возмездия исходя только из личных пристрастий и обид. Они придут, Иринеи и Фурии, всей толпой. А богини мести всегда прилетают стаи, так считали древние. И так эти Фурии накажут, что мало не покажется. Обоих им некогда разбираться, ведь они в ярости прилетели. Композитора Алябьева, который написал... Знаменитый роман с «Соловей». Схватили и посадили в тюрьму. Хотя дело было так. Композитор с друзьями пил вино, друзья играли в карты. Тогда других развлечений не было особо. Алябьев был человек храбрый, имел боевые награды, но вспыльчивый, гусар одним словом. И один гость — помещик. Сильно проигрался, платить не хотел и обвинил других — в нечестной игре. Композитор вовсе не играл, он был выпивший. Но услышал обвинение, и помещику дал пощечину. Обычный карточный скандал. Композитор-гусар вступился за честь мундира. Помещик расплатился, уехал. А утро вышел из жаркой комнаты на мороз по нужде и скончался от инсульта. Много выпил накануне, перенервничал, да и не шуточный. Поучительная история. Но Алябьева схватили и стали судить. Хотя он никого не убивал. Но он играл в карты. Это безнравственно. Ах, не играл. Но он позволил в своем доме играть в карты. Организовал притон и косвенно виновен в смерти помещика. Какой-то бред и фантасмагория. Но кончилось всё очень плохо. Лицейский друг Пушкина, Иван Пущин, работал судьёй и прямо набросился на злосчастного композитора. Он требовал самого сурового наказания за аморальный образ жизни, за карты, за вино, за праздность и вообще за всё. Знаете, какого наказания требовал справедливый судья? «Пожизненной каторги». И композитора действительно отправили в Сибирь, всё у него отобрали. А перед этим привязали к позорному столбу и подвергли унизительному наказанию. Так высокоморальный Пущин разрушил жизнь композитора. Хотя уже ясно было, что помещик скончался от естественных причин, никто его не бил канделябрами. «Но играть в карты нехорошо». Пущин вынес Алябьеву чудовищно жестокий приговор и считал это справедливым. Так ему и надо. Да. А потом совесть лицея Пущин, этот справедливый судья, тоже отбыл на каторгу в Сибирь. И года не прошло с тех пор, как он сломал жизнь композитора. Произошло восстание декабристов, а честный Пущин... Состоял в тайных обществах и за спиной императора, которому служил, участвовал в заговоре. Может, и не участвовал. Но принимал декабристов в своем доме и вел с ними вольнодумные разговоры тайно. Работал судьей, а сам с декабристами дружил. Ну и поехал на каторгу вслед за композитором, лишившись всего. Это ведь справедливо, он же хотел справедливости учите? «Кто призывает богов возмездия, не разобравшись и не желая разбираться, тот и сам становится их жертвой». Получает бумеранг. Написал донос, нажаловался ни за что, гадко отозвался о ком-то и пожелал ему наказания? Хорошо. Только и сам справедливец иногда имеет рыло в пуху. И боги возмездия... Заодно и его упекут на каторгу, чтобы два раза не вставать. Так что со справедливостью надо быть осторожнее. Она только тогда настоящая, если есть доказательство вины, а суд беспристрастен. Из-за личных обид и комплексов призывать возмездие не стоит, оно придет в течение года. И это может очень не понравиться. Я заказывала жалюзи в мастерской. Давно знаю и мастера, и жалюзи всегда хорошие. А вот вышла накладка, бракованные жалюзи оказались. Причём всё перепутано, поломано и плохо работает. Не хватает полосочки, к тому же, мастер обсчиталась. Причём выяснилось всё только дома, когда стали прикреплять к окну. Пришлось обратно вести. И, право, не хочется огорчать девушку, она всегда всё делала хорошо и вовремя. И честно считала, и помогала оттенки тканей выбирать, подсказывала лучшие варианты, одно удовольствие с ней работать. Что же случилось? Девушка сама очень расстроилась, все ошибки признала и говорит, «Извините меня, я всё исправлю. Это произошло потому, что мой муж не пришёл домой ночевать. Мы поссорились сильно». Мы так никогда за десять лет не ссорились. Из-за пустяка. Ко мне пришла подруга накануне. После этого мы страшно поссорились. И муж хлопнул дверью и ушёл. Он ночевал в саду, а я всю ночь не спала. И потом допустила все эти ошибки, всё испортила. Я понимаю. Понимаю. Потому что знаю, как на нас влияет ссора, с близким и любимым человеком, с тем, с кем нас связывают эмоциональные узы, с тем, кто нам дорог. Все, что мы делаем потом, отмечено печатью этой ссоры, искажено болью души. Да, работа отвлекает от страдания, но беда в том, что на работе отражается наше болезненное и угнетенное состояние. Мы не можем работать хорошо, когда душа болит и руки трясутся. Мозг плохо работает, вот в чем дело, как после сотрясения. И нет энергии, которая нужна для результата. Чашка выскальзывает из рук, руки попадают под удар молотка. Ноги поскальзываются на лестнице, мы не видим, куда идем. Мы путаем цифры и теряем нить переговоров. Скальпель может превратиться в нож убийцы, микстура аптекаря, в яд. И исчезают деньги, тают финансы. Вместо заработка и прибыли — чёрная дыра убытков. Это потому что рвутся связи и узы с эмоционально близким человеком. Уходит энергия, как вытекает кровь из раны. Так попадают в аварии, профессиональные водители, так получают инвалидность опытные рабочие. А однажды у нас во дворе женщине упала сосулька на голову. Конечно, виноваты службы, которые не почистили крышу. Но именно в этот день женщина узнала об измене мужа. А в другом случае военный попал под танк после ссоры с женой и ее слов. Я тебя не люблю. Ссора с близким делает нас недееспособными. Почти. Нам кажется, что мы ничего так нормально себя чувствуем. Терпимо. Надо работать, это конечно. Только надо помнить, что ссора с близким делает нас уязвимыми и слегка ненормальными. Скорее всего, мы не очень хорошо выполним работу. И не только работу. Отправляться в путь после ссоры с любимыми людьми тоже чревато. Так уж мы устроены. Так что не зовите к себе тех, кто провоцирует ссоры. И старайтесь по возможности снижать градус конфликта. Особенно если вы и ваш близкий работаете там, где важно внимание и осторожность. Потому что примирение произойдёт потом, скорее всего. Выпустили пар, а потом помирились. Только иногда не с кем мириться. Так тоже бывает. Иногда люди делают добро не специально. Они просто имеют свою корысть сначала, свою выгоду. Но всё равно это добро может неожиданно вернуться от самого неожиданного человека, даже от самого крошечного. Однажды владелец цирка барном купил себе мальчика-лилипута. Не совсем купил, а заключил контракт с родителями мальчика и взял малыша к себе на работу. Малыша четырех лет от роду, ростом 60 сантиметров. Такие были времена, можно было купить у родителей ребенка для работы в цирке. А мама с папой радовались, что выгодно продали своего мальчика с пальчик. Барном тоже хотел назвать Лилипута мальчиком с пальчик. Но к его изумлению мальчуган сказал, что это имя ему не нравится. Он хотел бы называться Наполеоном. Это красивое имя и великий человек сошлись на том, что малютку будут звать генерал Том-Там. И Барнум заказал крошки великолепные мундирчики с ипалетами и чудесные сабельки. И кучу игрушек накупил мальчику. Он привязался к маленькому генералу. Все другие работники цирка привязались к исключительно умненькому малышу. Бородатые женщины, женщины со слоновьями ногами — человек-скелет и самая толстая леди в мире. Девочка-верблюд и дикий мальчик-волк все полюбили лилипута. Генерал Том там отплясывал на сцене с сабельками и декламировал монологи, которые моментально выучивал. Память у ребенка оказалась феноменальной. И сам он был веселый и находчивый. Добрый, Смышленый мальчик стал звездой цирка. На представление с крошкой-генералом съезжались люди со всех концов страны. И сама королева Виктория посмотрела, как зажигательно танцует и поет крошечный человечек, как отважно он размахивает сабелькой и полит из миниатюрного пистолетика в своем мундирчике. Барном и Чарльз, так звали липута привязались, друг другу. Стали друзьями. А потом мальчик вырос и стал зарабатывать самостоятельно. Вырос он до 90 сантиметров, правда. Но он стал таким богатым, что купил себе роскошный дом и личную громадную яхту, настоящий корабль и пароход. А потом счастливо женился на такой же крошечной женщине. Судьба генерала Том-Тама Сложилось счастливо. А вот Барном разорился. Все его бросили. И в эту трудную минуту ему на помощь пришел генерал Том-Там. Он заплатил долги своего большого друга. Он был настоящий друг. Этот отважный лилипут ростом меньше метра, но с большим и благодарным сердцем. Он отлично понимал, какая жизнь ждала его у родителей, которые его продали в цирк, и ценил то добро, которое ему сделал плут и авантюрист Барнум. Тот ведь любил малыша и никогда-никогда не обходился с ним жестоко. Барнум выступал за отмену рабства, кстати, и говорил, что у всех людей есть душа, поэтому нельзя никем пренебрегать и жестоко обращаться. А тогда люди очень жестоко обращались друг с другом, особенно с теми, кто отличался ростом, весом или цветом кожи. Так что кто нас спасет и кого спасем мы – это загадка. Барнум фактически спас малютку Чарльза Страттона и сделал его богатым. И дал ему хорошее детство в цирке уродов, как это ни странно. А крошка-генерал Том-Там спас Барнума от разорения и нищеты. Жизнь иногда странная штука, правда? И так хорошо, что всё же есть те, которые по воле проведения спасают друг друга, как могут. У одной девочки была ненормальная тётя. Это сейчас таких людей называют ласково, солнечные. А в далёкие годы в деревне, где жила девочка, называли грубо и обидно. Считалось, что есть нормальные люди. Пусть пьющие, злобные, хитрые, глупые, но они нормальные. А есть ненормальные, в косыночке и в платьице с цветочками, с детским лицом и раскосыми глазками. Чисто ребёнок, хоть ребёнку уже 30 И зовут как ребёнка Манечка. Деревенские Манечку любили и никогда не обижали. Знали, что она кроткая. А городские приезжали летом и могли тётю-девочку толкнуть или прогнать. Просто так, чтобы не мешало. Зачем в весёлой игре ненормальные? Зачем они вообще нужны? Манечка всё понимала. Она тихо отходила, виновата, улыбаясь. Толкнули и выгнали в зашей. Так надо уйти, это же понятно. Все купаются в речке, брызгаются, шумят. А тётя девочка сядет поодаль на бережку и смотрит молча. Ей тоже хочется играть, очень хочется. Но она понимает и молча сидит в белой косыночке в платье с цветочками. Никто не заметил, как один мальчик нырял, да вот не вынырнул. А Манечка заметила. Она побежала на коротких ножках и прыгнула в воду. И чудом достала захлебнувшегося городского мальчика с дна реки. Пока все визжали и кричали в испуге, Манечка хлопала мальчика по спине и переворачивала. И он задышал. Он ожил. Прибежали взрослые, все стали хлопотать, растирать мальчика, повели его к фельдшеру, а Манечку забыли. К ней только племянница подошла и повела за руку домой. Она любила свою тетю, просто любила всем сердцем, и все. Такой вот был случай в жизни. А потом умерла бабушка девочки, мама Манечки. Бабушка боялась умирать, На кого же она оставит кроткую дочку? Но ничего не поделаешь, умерла от болезни. И Манечка показывала толстым пальчиком на небо. Там ее мама. И улыбалась. Может, не понимала? Все она понимала. И умерла вслед за мамой. Просто легла и почти перестала кушать. Лежит и слабеет с каждым днем. Она все уговоры улыбается, кротко так и говорит. «Я хочу к мамочке. Мама меня ждёт. Не плакайте, пожалуйста, вытерите слёзки. Кап-кап». Девочка обнимала слабую Манечку, просила остаться. Говорила, что любит её. А Манечка ласково говорила, что идёт по лесенке к маме. «Красивая лесенка. Не плачь, моя девочка. Я просто к маме иду». И ушла по лесенке тихо и безмятежно. Вот и вся история. Зачем мы приходим на землю, И у кого какая задача — это тайна. Одним открывается смысл, другим нет. Одни приходят воевать и бороться, Защищать или знания получать. Другие приходят учить и лечить. Третьи — разрушать. Четвёртые — выращивать и строить. А кроткие приходят, чтобы мы тут не поубивали друг друга в заботе о всеобщем благе и счастье человечества, чтобы вытащить тех, кто тонет, пока другие в запале игры этого не заметили. А потом уйти по лесенке обратно домой, на небо, откуда они пришли ненадолго к нам, нормальным. И сидели на бережку, смотрели за нами сколько могли, сколько хватило сил. Когда мы берем на себя судьбу человека, когда вступаем с ним в близкие эмоциональные отношения, эмоции — это провода, по которым передается часть судьбы другого человека или волны, или Wi-Fi, к которому мы подключаемся, даже если этого не хотим. Мы становимся действующим лицом чужой пьесы. С нами начинают происходить события чужой судьбы. Это может начаться в таких случаях. Если мы влюбились, если мы начали дружить, если мы вступили в серьёзный конфликт, в ссору, если мы эмоционально начали обсуждать человека, интересоваться его жизнью, осуждать его и сплетничать на его счёт, если мы начали сочувствовать и помогать кому-то, если мы дали в долг крупную сумму и беспокоимся о её возврате, если вступили в интимные отношения. Видите, какие разные ситуации, но в них присутствуют общие эмоции, положительные или отрицательные, неважно. Мы эмоционально участвуем в общем сценарии, в общей пьесе и принимаем на себя часть судьбы другого человека. Вскоре начнут происходить события, которые являются отражением событий судьбы другого. И нам придется с ними справляться. Эти события вплетаются в ткань нашей судьбы. Иногда мы с радостью и добровольно их переживаем и разделяем в любви или в дружбе, например. Иногда это разрушительные и трагические события которые меняют нашу жизнь к худшему. И мы можем с горьким недоумением спрашивать себя, почему началась полоса неудач или болезней, почему нас стали преследовать конфликты и потери, почему изменилось отношение к нам со стороны других людей. А это начала проявляться судьба того человека, к которому мы подключились, стал проигрываться общий сценарий. Поэтому важно знать. Трансляция судьбы происходит при эмоциональном контакте. И надо побольше знать о том, к кому мы подключаемся. Потому что могут начаться неожиданные и непредсказуемые события, сюжеты, истории, которые связаны с другим человеком. Синхронные события которые никогда не произошли бы с нами, если бы мы не подключились к чужой судьбе. А теперь тяготы общие, радости тоже общие и ключевые события жизни общие. Если судьба другого человека полна негативных событий, о которых вы не знаете, эти события могут начаться в вашей жизни. Аварии, травмы, Убытки и болезни или радостные события, возвышение деньги, новые предложения и счастливые возможности. По череде событий после эмоционального соприкосновения с другим человеком станет ясно, к какой судьбе вы подключились. Обычно мы дружим с симпатичными и похожими на нас людьми и любим тех, с кем есть духовная близость. Мы разделяем их судьбу добровольно, а они разделяют нашу судьбу без отторжения. А вот судьба тех, кого осуждают и ругают, может и не понравится. Но всё равно придётся проживать чужие события и гадать растерянно, откуда взялись эти дикие и неожиданные проблемы, убытки, неприятности. А это чужой сценарий, чужой Wi-Fi. Разделять чужую судьбу и проживать события чужой пьесы иногда очень не хочется. Вот поэтому надо разумно вступать в эмоциональный контакт. Потому врачи не проявляют чрезмерной эмоциональности при контакте с пациентами, психологи не дружат с клиентами в обычном смысле слова. Иначе можно принять судьбу другого и начать играть роль в чужом сценарии нести чужой груз. А это не всегда хорошо и полезно. Эмоции надо контролировать хотя бы на начальном этапе общения и не лезть в жизнь других людей из праздного любопытства или желания посплетничать и осудить. Иначе вскоре начнут происходить события чужой судьбы. Хотите, я вам немножко повышу энергетический уровень, психологическую защиту и настроение. Это работает у эмпатов, помогает людям с образным мышлением вернуть хорошее настроение. Тем, у кого добрая душа, проще говоря, помогает. Это очень просто. Я сегодня видела, как старушка ела шаурму. Ничего особенного, у меня полно забот, как и у вас и разных проблем, которые надо решать. И в выходной день я по делам езжу и нервничаю немного, как все мы, конечно. Но у киоска старушка ела шаурму. В белом вязаном беретике и чистеньких мальчиковых ботиночках старушка стояла у киоска за столиком и ела большую шаурму, завёрнутую в бумажку. Она старая дама -то. Вся в морщинах, как печёное яблоко, извините за избитое сравнение. И все эти морщины улыбались от наслаждения и удовольствия. В светло-бежевом плащике старушка, чтобы плащ не запачкать каплями жирного и вкусного соуса, она наклонялась над бумажной тарелочкой сильно. Она и так сгорбленная от старости, она клонялась но ну, чисто кошечка, и улыбалась так, словно вот-вот замурлычет. Сначала осмотрит шаурму, много ли осталось? Много. А потом откусит кусочек и жует. С необычайным аппетитом и удовольствием ест на солнышке у киоска это вредное блюдо. И иногда осторожно оглядывается, потому что это интеллигентная старушка. Когда-то есть на улице было верхом неприличие. А уж шаурму лопать или вокзальные пирожки — это вообще падение нравов. Но так вкусно! Ах, как вкусно, старушки, откусывать это жирное и вредное блюдо. Это радость жизни и наслаждение. Стоять на солнышке и есть жирную мясную шаурму с соусом. Мы встретились взглядом, и дама робко улыбнулась уже мне о восхитительной вкусности. И я улыбнулась. Пахнет осенью. А за осенью придёт зима, за молодостью зрелость и старость. Ну и что? Пока мы живём, надо жить... С удовольствием радоваться солнечному дню и вкусному обеду. И хорошей картинке старушка в белом беритике аккуратно ест шаурму и улыбается от удовольствия. И я знаю, почему так притягивает старинная картина Доу «Старушка ест овсяную кашу». Почему так приятно на эту картину смотреть, хотя... Шаурма не каша, конечно, она вредная, наверное, но главное — удовольствие от жизни, которое надо уметь получать даже от овсяной каши и даже в глубокой старости. Это и есть энергия жизни, а она вечна. Вы думаете, вы живёте в квартире вдвоём или Втроем. А может, вас на самом деле больше, вот в чем дело. С вами живут невидимые жильцы, которые вполне ощутимы и обладают влиянием, пакостят, устраивают ловушки, портят настроение и ссорят вас. И этих жильцов вы сами привели в свой дом, пригласили, как вампиров. Ещё Проспер Мериме писал, что вампир только тогда может зайти в дом, когда вы сами откроете ему радушно двери и пригласите войти. Описатель писатель Мериме знал толк в вампирах. Он лично присутствовал при эпидемии в одной деревне и оставил правдивые хроники. «С вами могут жить неприятные образы, очень неприятные». Это не домовые и не нечистая сила, это образы людей, которые для вас пагубны и опасны. Так, один бизнесмен жил один в своем хорошем доме. А вместе с ним жил его невидимый опасный недруг, бывший партнер. Грузный, лысый, одышливый, он сидел в любимом кресле хозяина или за его обеденным столом и свинцовым взглядом провожал каждую ложку, которую подносил к ко хозяин, и бронил его, угрожал и насмехался, неслышно. А ночью не давал спать и похищал дыхание. Это не помешательство, нет. Просто бизнесмен приходил домой с мыслями о враге и часами о нем думал. Он обладал сильным воображением и ярко представлял себе проклятого недругопредателя. И даже начинал вслух разговаривать с этим бывшим партнером, бронить его громко. И стали они жить вдвоем, хозяин и жилец, которого пригласили в дом. Позвали, материализовали из эктоплазмы как настоящие медиума. Или живут Муж, жена и ребенок. втроём. А с ними жиличка. Мама мужа. Лютая свекровь, которая третьей ложится в кровать и пихается больно, не дает уснуть, заставляет ссориться. Она вселилась в квартиру, потому что жена ее привела и разместила в наилучшем теплом месте. Сначала жена только и говорила про эту свекровь, выговаривала мужу потом думала о неприятном человеке, а потом материализовала мыслеобраз четвёртого жильца. «Только я глаза закрою, предо мною ты встаёшь», — так писал поэт. И эта свекровь с поджатыми губами провоцирует ссоры, а потом растягивает губы в улыбке и нашёптывает жене, что муж непременно с ней разведётся с истеричкой и неряхой. Тесновато им жить вчетвером. Без подкладов и порчи можно поселить у себя дома жильцов, от которых не так-то просто избавиться. Сначала вы непрерывно думаете и говорите об опасных или неприятных людях. Представляете их ярко. Не можете отвлечься от этих дум, а потом они поселяются в вашем доме, да и все. И теперь живут с вами. Выгнать их непросто — потому что теперь они сами заставляют вас о себе думать. Это не галлюцинация. Это мысленный образ, тульпа, как его называют буддисты. Образ из вашего подсознания, который объективировался и начал вредить. Можно поселить в доме и умершего человека. Не обязательно плохого, может быть, хорошего и доброго. Но... Ваш дом превратится в склеп, станет тесно и душно. Кто бывал в домах, где много лет говорят только об умершем, только о нем думают и только им живут, тот помнит тягостное ощущение присутствия, как будто кто-то неживой живет в этом доме. Не приводите домой враждебных жильцов и ушедших отпустите. Им не нужна ваша жилплощадь. Они томятся в ней. Наши умершие на небе. Они добрые люди. Да какая разница, где они? Главное, чтобы не в нашем доме они жили и не за нашим столом сидели. Дом — это дом. Перешагнули порог и оставили мысленно за порогом тех, кого не хотите селить у себя. Они... Потом выживут вас, эти жильцы. На что способна женщина ради ребёнка? У одной женщины двое детей и муж умерли, а потом и старший заболел туберкулёзом. В 20-е годы прошлого века это было. Лечение стоило очень дорого. Да если бы и дёшево, у этой 23-летней эскимоски Денег вообще не было, ни гроша. И тут баснословное везение случилось. Ей предложили 50 долларов в месяц. Огромная сумма, так она посчитала. На эти деньги можно спасти сына. Можно купить ему еду и лекарства. Надо только поехать в экспедицию на остров Врангеля, остров Белых Медведей. Это Арктика и немного поработать на четырёх отважных мужчин. Старшему отважному было 28, младшему — 19. Надо убрать, постирать, приготовить, так ей объяснили. Экспедицию организовал ещё один отважный полярник Стефансон. Он решил заявить права на остров Врангеля, который так-то был российским, но в России шла гражданская война, и неизвестно, кому остров достанется. Поэтому Стефансон отправил туда этих четырех юношей и эскимосскую женщину, вроде прислуги. Он хотел больше эскимосов отправить, но они отлично поняли перспективы. Никто в здравом уме не хотел отправляться на остров Белых Медведей. А Ада Блэк Джек согласилась. 50 долларов в месяц. А потом можно вылечить сына, понимаете? Вот она и согласилась. Эта энергичная экспедиция добралась до пункта назначения. А потом не пришел корабль с припасами, его затерло во льдах. И эти пять человек оказались брошены на произвол судьбы среди снегов и белых медведей. Один тяжело заболел, а трое решили идти за помощью, на что они надеялись непонятно – Все трое погибли, Аду оставили с тяжело больным и ушли. Это была полная безнадежность, потому что эскимосская женщина Ада не умела даже стрелять. И охотиться не умела, вообще ничего не умела из того, что умели эскимосы. Дело в том, что она имела благородное воспитание. Она обучалась в миссионерской школе стирать, гладить и петь гимны, и вышивать крестиком. Если учесть, что эскимосы носили одежду из шкур, это довольно бесполезное образование. Но ада всему научилась. Она научилась стрелять, хотя сначала смертельно боялась ружья. Научилась ставить ловушки и ловить песцов для еды. Научилась убегать от белых медведей, которые нападали. Научилась добывать топливо Для обогрева жилища И она Преданно ухаживала За тяжело больным. Он уже не мог глотать мясо И Ада ползала по скалам И собирала яйца птиц Она убирала за умирающим Меняла ему белье Кормила с ложечки А он бронил эскимосскую Женщину и ругал И говорил, что она плохо За ним ухаживает Его Можно понять, он умирал в расцвете юности на страшном арктическом острове. Вот и ругал единственного своего спасителя, так часто бывает. Он умер, а ада выжила. Она два года прожила на страшном арктическом острове и выжила. В дневнике она писала, что выживет ради сына. Она умела писать. И её нашли, в конце концов, поразившись живучести этой эскимуски. Потом, правда, обвинили, что она-то выжила. Это похвально, конечно, но почему же умер молодой белый мужчина? Наверное, она недостаточно хорошо за ним ухаживала. Аде эта критика была безразлична. Она стремилась только скорее обнять сына и начать его лечение. И деньги получить она стремилась. С деньгами ее обманули, недоплатили за время простоя. Она же не вела никаких исследований и обслуживала не четверых участников экспедиции, а только одного, и то плохо, он же умер. Последние пять месяцев она обслуживала только себя, правильно? Так что давайте поделим и вычтем. Такая вот арифметика. Но сына она обняла и кое-какие деньги получила и вылечила своего ребёнка вот так. Она выжила в таких условиях, что невозможно даже представить. Но выжила и всему научилась бороться, защищаться, охотиться, добывать пищу, убегать от белых медведей. Женщина способна на всё ради спасения ребёнка. Женщина вообще способна на всё, если ей надо выжить. Особенно если надо выжить для кого-то, кого она любит. Жить в одиночестве, если пока не встретился тот, кого вы полюбите всем сердцем, это неплохо, это нормально. Плохо вот что, вступить в отношения, потому что пришло время, жениться или выйти замуж без любви, а потому что так надо и человек хороший. Хороший, приличный, симпатичный человек, с которым так весело съездили к морю и походили в кино или в кафе. И физическая близость такая приятная. По крайней мере, сначала такой было И вообще, это не самое главное, так ведь? Главное, чтобы человек был хороший и чтобы не остаться в одиночестве. Так вот происходят некоторые браки, союзы. И налаживается быт, Строятся отношения с родственниками, строятся планы на 10 лет вперёд, и выплачивается ипотека. С трудом, ведь расходов много, но выплачивается. А потом встречается тот, кто был назначен судьбой, великим режиссёром на роль вашего любимого человека, страстно, необычайно любимого, своего, единственного, вашей половины, родственной души. Встречается, значит, этот человек, и вас буквально швыряет друг другу невероятное притяжение. Истинная любовь, которая по сюжету пьесы должна была произойти. Вот встреча произошла. Но человек уже успел построить свою жизнь, вот и все. Связать себя с другим и создать семью. Он просто поторопился, потому что пришло время. И теперь хороший человек никуда не уйдет, никуда не денется из той ситуации, которую он сам же и создал. Не дожидаясь развития сюжета, стал действовать так, как ему советовали и как он сам считал нужным. Он еще и втянул в эти отношения другого, хорошего и порядочного, и еще массу людей втянул. И бросить теперь все это нет никакой возможности. Вот это всегда очень тяжело понимать. Я поспешил из-за недоверия к жизни. Схватил синицу, потому что не было пока журавля в небе. Обрёк себя на привязанность, жалость, ответственность, заботу и чувство вины вместо любви, которая ждала впереди. Просто потому, что пришло время, и надо было как-то устраивать жизнь. Вот и устроил человек свою жизнь а потом встретил истинную любовь, предначертанную, настоящую, единственную. Он просто не подождал свой поезд и сел в другой, потому что время пришло, надо ехать. Вот и едут эти хорошие, порядочные, несчастные люди, тоскливо глядя в мутное окно вагона, едут прочь от своей любви. И поэтому не надо поддаваться слабости и делать свой выбор, потому что время пришло. Никто не знает, когда придёт истинная любовь. Когда придёт именно ваш поезд. Но он придёт. Он есть в расписании, скажу по секрету, но не все могут дождаться. Многие так и уезжают не в том направлении. Самодостаточный человек — это не очень хороший человек, почти эгоист, которому никто не нужен и достаточно самого себя для счастья, так пишут. Но это ошибка, конечно. Самодостаточный человек — это цельная личность, которая вполне обладает собственными ресурсами, психологическими, материальными, нравственными и прочими. Их вполне достаточно. Самодостаточному человеку не нужно что-то выпрашивать, вымогать или требовать у других людей. Если другие люди добровольно дают любовь, внимание, поддержку, общение, самодостаточному это важно и нужно. И он отвечает тем же, потому что у него есть ресурс для того, чтобы любить, поддерживать, взаимно благодарить. А если не дают чего-то другие, такой человек обойдёт со своими силами и выпрашивать не будет. Это как с достатком. Есть у человека достаток. Он будет рад подарку или угощению, но и без них не пропадёт, просить не станет. Он может купить себе необходимое. Он не голоден, не беден. У него дома всё есть, и дом есть. Именно самодостаточные люди не остаются в одиночестве. Они временное уединение переносят нормально, не цепляются за других, способны обмениваться энергией, и они всем нужны. Даже если период одиночества затянулся, самодостаточный человек непременно найдет друзей, любимого единомышленников и устроится на хорошую работу. А Личные припасы энергии позволят пережить сложный период и не одалживаться у других. Признаки самодостаточности такие. Вам не бывает скучно в одиночестве. Вам есть чем заняться всегда. Тоскливая томительная скука, которая заставляет вас тут же начать звонить или писать знакомым и требовать себя развлечь, вам не знакома. Вы даже радуетесь возможности подумать, заняться своими делами, почитать. Вы не любите просить других людей о чем-то, предпочитаете обойтись своими ресурсами. С детства вы знаете, что выпрашивать что-то постыдно, и нет такого желания. У вас и так все есть или будет, вы в этом уверены. Вы знаете себе цену. Даже если вас подвергают нападкам и критике, вы не теряете самоуважение. Вам неприятно, больно, но самоуважение не исчезает, и вы не принимаете чужие оценочные суждения на свой счет. Оскорбления вас ранят, но не лишают уважения к себе. У вас есть свой ресурс – жилье, деньги на жизнь, профессия, образование – «Жизненный опыт. Если нет материальной возможности хотя бы прокормить себя, это не самодостаточность, конечно, а её иллюзия. В прошлом вы самостоятельно справлялись с серьёзными проблемами, не прибегая к чьей-то помощи. Просто некому было помочь. У вас есть свой взгляд на вещи. Мнение других людей вы цените» но остаетесь при своих убеждениях. У вас есть своя система ценностей. В любой ситуации вы полагаетесь на самого себя. Помощь принимаете, благодарите, но стараетесь обойтись своими силами и не изливаете свои переживания на других людей. Самодостаточные люди не цепляются за других. Именно поэтому Они никогда не остаются в одиночестве. Самодостаточными нас делают уроки жизни, из которых мы извлекаем опыт. Этому нужно научиться, хотя уроки бывают горькими. Но самодостаточность — это защита от жизненных бурь и переменчивого отношения к нам других людей. И защита от одиночества, которое часто порождается страхом. «Одиночество».